Глава 17. Яна. Увидев на следующий день у института машину Карима, я не удивилась и не испугалась, а я снова не пришла, так что я точно знала, что Карим приехал за мной. Привет. Будь это кто-то другой поцеловал бы, не задумываясь, но другого я не хотела. И остановив порыв, просто дотронулась до руки Карима. Он улыбнулся уголками губ и сжал мою ладонь. Мурашки так и побежали. Касание пальцев Взгляд глаза в глаза — это было больше, чем самый откровенный поцелуй. Я не видела Карима несколько дней и соскучилась до дрожи. «Как дела?» — спросил он, сев за руль. Я пристегнулась, Карим тронул автомобиль. «Всё как обычно». «А как дела обычно?» Он посмотрел на меня. «Видимо, сегодня настроение у него было в порядке». Я расстегнула куртку. Не рассказывать же ему, в конце концов, про препода, пригрозившего мне недопуском из-за недавнего пропуска. С этим сама как-нибудь разберусь». Положила руку на бедро Карима. «Всё с моими делами в порядке, Карим», — сказала серьёзно. «Лучше скажи, как у тебя. Куда мы едем?» Он не ответил, только опять сжал мою руку. «Этого мне хватило». Он уверенно вёл внедорожник, а я сидела рядом и думала, что если бы он сказал, что везёт меня прямиком на край света, я бы не воспротивилась. Особенно если бы на краю света не было ни его жены, ни знакомых, косящихся на нас. Сегодня, садясь в машину, я увидела преподавательницу. Она стояла в стороне и смотрела на меня с неодобрением. Нет, с осуждением. Дорогая машина, взрослый мужчина. Нетрудно было догадаться, что она думает. И это ещё она не знает, что этот мужчина женат. «А может, и знает. Но родиться на 20 лет раньше я не смогу, пусть и хотела бы этого как ничего больше. Разве что, чтобы мой ребёнок был в порядке. Но это также невозможно. Карим привёз меня в ресторан. При достаточно дорогой отделке зал не выглядел пафосным. Мне приглянулся столик у дальней стены, и официантка проводила нас к нему. Оставила два меню, а сама ушла, сказав, что придёт принять заказ через несколько минут». Прежде чем отпустить её, Карим попросил принести нам свежевыжатый гранатовый сок в бокалах для вина. «Выглядит как свидание». Я повернула горящую в круглом подсвечнике свечу и улыбнулась. «Ты бы хотела, чтобы это было свидание?» Под взглядом Карима я смутилась. Если бы сказала «нет», это было бы неправдой. А вранья на мне весела и так слишком много. «Хотела бы», — сказала, ответив прямым взглядом, и пообещала, что с этой минуты больше не буду врать. «И правду про ребёнка тоже скажу, только соберусь с духом». Карим не отреагировал. Проверил телефона, когда отложил его, к нам подошла официантка с соком. Задумавшись, я начисто забыла, что надо сделать заказ. Но Карим справился без меня. «Две шурпы». Распорядился он, не открыв меню. «Хачапури с сыром и халву, если сегодня готовит роза». «Роза», — подтвердила официантка с улыбкой. Карим кивнул, и она, записав всё в блокнот, напомнила про чай. «Да, само собой». Я взяла бокал с соком. Он был невероятно вкусный. Хотя до сегодняшнего дня свежевыжатый гранатовый сок я не пила никогда. Но что-то подсказывало, что такого без Карима нигде и не выпью. Только хотела сказать ему об этом. Увидела идущего к нашему столику курьера с букетом роз. Карим встал ему навстречу и, поблагодарив, забрал цветы. «Что делать, я не знала». Смотрела во все глаза. На свидание положено приходить с розами. Я отмерла, поставила бокал и встала. «Так всё-таки свидание?» Взяла букет. Он оказался тяжелее, чем я думала. Аромат окутал меня сладостью, и я, вдохнув, подошла к Кариму как могла близко. «Спасибо, мне никогда не дарили розы». «Вообще никогда?» Он, похоже, удивился. А я-то думала, удивить его невозможно. Качнула головой. Влад как-то притащил тюльпаны, а мама... Мама несколько раз дарила садовые цветы. И они были для меня самые прекрасные. Но эти розы совсем другое. Я положила букет на стол и решилась. Дотронулась до пуговицы на рубашке Карима. Привстала на носочки и быстро поцеловала его. «Спасибо», — повторила я. Карим придержал меня, погладил по спине. Я обернулась. Народа в зале было не так много, и всё же за несколькими столиками сидели посетители. И Карим, конечно, это понимал. «Первое свидание», — шепнула я и уже смелее подалась к нему. «Не хочешь мне ничего сказать?» Я вздрогнула, голову как тисками сжала, а горло перехватило. Сердце подскочило и полетело вниз, а под одежду пробрался холод. «Что?» — спросила, запнувшись. Он улыбнулся. Ничего. Отпустил меня, жестом показал официантке на цветы, потом подвёл меня к моему месту и помог присесть. Крохотные морщинки в уголках его тёмных глаз выдавали хорошее настроение, и страх отступил. Боже, я должна ему сказать, иначе с ума себя сведу. Только если он имел в виду непрерванную беременность, что тогда? О чём я должна тебе сказать, Карим? Я удержала его за руку. Я не говорил, что ты должна мне что-то сказать. А ведь и правда не говорил. «Чего-то не хватало». Опустила взгляд на наши пальцы и вдруг поняла. «Персня». Он лежал дома в бархатном мешочке. «Как это вышло, не знаю». Переплела наши пальцы. Язык стал тяжёлым и неповоротливым. А глаза влажными так быстро, что я не успела взять чувства под контроль. «Хочу», — призналась тихо. «Я тебе вчера соврала». «Соврала?» Я кивнула. Карим присел перед моим стулом на корточке и посмотрел пристально. Я не просто так вчера про девочку спросила. Я... На детской площадке гуляли дети, Карим. Три мальчика и маленькая девочка. И я вдруг... Голос дрогнул. Слёзы покатились по щекам. Я чувствовала себя последней идиоткой, но ничего не могла с собой поделать. Я вдруг представила, что это наши мальчики. И девочка тоже наша. Такая тоненькая, тёмненькая, с огромными карими глазами. И что все они в саду дома, который ты построил. Представила, что испекла булочек, а ещё какао и... Господи, что я несу!» Тихо засмеялась сквозь слёзы. Карим погладил мою ладонь большим пальцем. Поднялся и, прижав меня всё ещё сидящую, поцеловал волосы. «Замечательная картина. Я подумаю. Над чем? Как назвать дочь?» «Яна». Цветы я держала в руках. «Карим хотел положить их на заднее сиденье, но я не дала. Если это и выглядело глупо, пусть». «Спасибо за ресторан», — поблагодарила, когда мы отъехали. «Тебе понравилась халва?» «Мне всё понравилось», — сказала я и, помедлив, добавила в полголоса. «Больше всего мне понравилось, Карим, что рядом был ты». Уголок его губ дрогнул. Усмешка это или намёк на улыбку я не поняла. Вдохнула запах цветов. Он кружил голову, пьянил надеждой на будущее, на то, что это почти что свидание не последнее. Только возвращаться в дом не хотелось, тем более что Мадина наверняка поймёт, откуда букет. «Ты домой?» — спросила я Карима. Возвращаться без него не хотелось вдвойне. Пусть даже его жена приняла меня, наедине с ней я терялась. Да как и могло быть иначе? Как бы там ни было, она его жена, хозяйка. Она мать его дочери и что больнее всего её беременность нормальная, самая обычная, и скоро она родит Кариму ребёнка. Если бы только было наоборот, и это я бы сейчас носила под сердцем кроху. Телефон Карима зазвонил. Он нахмурился, взял трубку. «Да», — ответил довольно резко. Я отвернулась к окну, стараясь не вслушиваться. Уже стемнело. Нараставший на тротуаре снег падал новый и превращался в грязь под ногами прохожих. «Если это так важно, возьми такси и приезжай сама», — ответил Карим. «Я тебя понял». Я засмотрелась на женщину с коляской. Коляска была нежно-голубая, на женщине белое пальто, а рядом с ней белая рыжая собака. Среди одетых в тёмные куртки прохожих она казалась светлым лучиком. Я вздохнула, дыхание оставило на стекле влажное пятнышко. Женщина с коляской осталась позади. «Хорошо, скинь адрес, Алия». «Приеду, как освобожусь». Я повернулась к Кариму, посмотрела с вопросом, но отвечать на невысказанные вопросы было не в его характере. Спрашивать я не стала. Что звонила Алия, поняла и так, а остальное Карим рассказал бы сам, если бы захотел, или счёл нужным. Пока мы ехали, я пригрелась. Окутанная цветочным запахом рядом с Каримом, не хотела и мечтать о другом. Улицы, прохожие, светофоры, дома и витрины менялись. А несбыточное желание оказаться далеко-далеко не пропадало. Жалко, что нельзя уехать на край света, вздохнула я, когда мы свернули к дому. Зачем тебе на край света? Там, скорее всего, нет ни интернета, ни связи, и ресторанов, чтобы ходить на свидания, нет. И что? Карим остановил машину возле ворот. Я положила букет на колени, стала отстёгивать ремень. Хочешь сказать, что обойдешься без интернета и остальных благ? А почему нет? «Ты бы построил дом, я бы...» Я замолчала. Улыбка получилась грустная. Он уже всё построил. За окном высился двухэтажный дом, окружённый добротным забором. Сейчас деревья покрывали снег, а летом они были зелёные. И лужайка перед домом тоже. Разве что качелей в саду не было, но по сравнению с остальным это песчинка. Дотянувшись, Карим открыл дверцу с моей стороны и кивнул на ворота. «Иди домой». «А ты?» «Я приеду позже». Карим дождался, когда я зайду за ворота и уехал. Оставалось принять это как должное. Наверняка я не знала, но подозревала, что он поехал забирать Алию. Наверное, надо было всё-таки спросить, только меня снова подвели неловкость и трусость. Сможем ли мы с Ильей когда-нибудь опять стать подругами? Сможем ли хотя бы разговаривать нормально? Как разговаривать о ней с Каримом я вообще не представляла. Ещё опасалась, что скажу лишнее. Про того же Влада. Тогда Аля меня окончательно возненавидит. А может, лучше пусть ненавидит, чем встречается с этим уродом. Пытаясь разобраться в собственных противоречиях, я вошла в дом. Цветы оттягивали руки, но эта тяжесть была приятной. Дом казался пустым. Специально заглянула в кухню, темно. В холле включены были только два настенных светильника. В гостиной тоже стоял полумрак, зато работала плазма, причём без звука. «Да ничего». Услышала я раздражённый голос Мадины. «Конечно, ты сама подумай. Я похожа на дуру». Подошла ближе. Мадина сидела в кресле и меня не замечала. Рядом с ней на столике стояла открытая бутылка мартини. Нарезанные ломтиками апельсин лежал на тарелочке. В пиале наколотый лёд. Мадина сделала большой глоток из стакана, слушая кого-то по другую сторону. Налила себе ещё бокал и добавила лёд. «Я не дам ему...» Тут она увидела меня. Стакан в её руке покачнулся, и пара капель упала на подол платья. «Я тебе перезвоню», — сказала она и положила трубку. Мы столкнулись взглядами. Медленно, ничего не говоря, она закрыла бутылку и убрала в бар. Взяла наполненный стакан и прошла мимо к лестнице. То ли моё присутствие её не смутило совсем, то ли наоборот. Чем дольше я смотрела на лёд, тем сильнее злилась. «Почему так? Почему я лишилась ребёнка, а это...» «А Карим знает, как ты проводишь время, когда его нет?» «Как я провожу время, когда Карима нет, Карима не касается». Процедила она, посмотрела на букет, на меня и холодно ухмыльнулась. Больше ничего не сказала и пошла в кухню. Я поднялась к себе, ярость не утихала. Да она... Ей же не нужен ребёнок, и Карим ей не нужен. «А мне нужен», — кинула цветы на постель.